Позднее, оставшись друг с другом, они плакали. Это видела комнатная девушка государыни Димидова, погибшая вместе с царской семьёй. Она рассказывала об этом другим, оставшимся в живых. Глава вторая. Параграф 1. Мотивы ареста государя и государыни. Постановление временного правительства о лишении свободы государя и государыни состоялось 20 марта. В нём не указано мотивов принятия такой меры. Я пытался вскрыть их допросами трёх лиц: главы временного правительства, председателя совета министров князя Львова, министра юстиции в его составе Керенского и министра иностранных дел Милюкова. Князь Львов показал: временное правительство не могло, конечно, не принять некоторых мер в отношении главы государства, только что потерявшего власть. Эта мера, принятая в отношении императора и его супруги по постановлению временного правительства, состояла в лишении их свободы. Я бы сказал, что принятие её в тот момент было психологически неизбежным, выживаясь всем ходом событий. Нужно было оградить бывшего носителя верховной власти от возможных эксцессов первого революционного потока. Кроме этой причины лишения свободы их величеств, князь Львов указал ещё и другую. Временное правительство было обязано, ввиду определённого общественного мнения, тщательно и беспристрастно обследовать поступки бывшего царя и царицы, в которых общественное мнение видело вред национальным интересам страны, как с точки зрения интересов внутренних, так и внешних, ввиду войны с Германией. Керенский показал: Николай II и Александра Фёдоровна были лишены свободы по постановлению временного правительства, состоявшемуся 20 марта. Было две категории причин, которые действовали в этом направлении. Крайне возбуждённое настроение солдатских тыловых масс и рабочих московского и петерградского районов было крайне враждебно Николаю. Вспомните моё выступление 20 марта в пленаме Московского совета. Там раздались требования казни его, прямо ко мне обращённые. Протестуя от имени правительства против таких требований, я сказал лично про себя, что я никогда не приму на себя роль Марата. Я говорил, что лину Николая пред России рассмотрит беспристрастный суд. Самая сила злобы рабочих масс лежала глубоко в их настроениях. Я понимал, что дело здесь гораздо больше не в самой личности Николая II, а в идее царизма, пробуждавшей злобу и чувство мести. Вот первая причина, побудившая временное правительство лишить свободы царя и Александру Фёдоровну. Правительство, лишая их свободы, создавало этим охрану их личности. Вторая группа причин лежала в настроениях иных общественных масс. Если рабоче-крестьянские массы были равнодушны к направлению внешней политики царя и его правительства, то интеллигентско-буржуазные массы, и в частности высшее офицерство, определённо усматривали во всей внутренней и внешней политике царя и в особенности в действиях Александры Федоровны и ее кружка, ярко выраженную тенденцию развала страны, имевшего в конце концов целью сепаратный мир и содружество с Германией. Временное правительство было обязано обследовать действия царя Александры Федоровны и ее кружка в этом направлении. Постановлением Временного правительства от 17 марта 1917 года Была учреждена Верховная чрезвычайная следственная комиссия, которая должна была обследовать деятельность носителей высшей власти старого строя и всех вообще лиц, приковывавших к себе внимание общества своими действиями во вред интересам страны. Эта комиссия и должна была обследовать также роль Николая Александровича Фёдоровича и её кружка. Необходимость такого обследования указывалось в самых мотивах постановления временного правительства об учреждении комиссии для того, чтобы эта комиссия могла выполнить её обязанности, необходимо было принять известные меры пресечения в отношении Николая и Александры Фёдоровны. Эта необходимость и была второй причиной лишения их свободы. Милюков показал: "Мне абсолютно не сохранило память ничего о том, как, когда состоялось решение вопроса о аресте царя и царицы. Я совершенно ничего не помню по этому вопросу. Представляя себе вообще характер событий того времени, мне кажется, что временное правительство по всей вероятности санкционировало известную меру, предложенную ему Керенским. В то время некоторые заседания правительства происходили секретно, и журнал о таких заседаниях не велось. Вероятно, в такой же форме состоялось и решение самого вопроса.